Глава вторая. Конральд. Торговец по имени Жерон немного приоткрыл завесу тайны над происходящим в этом мире, но больше он пока что не мог мне дать. А потому, когда он отчалил в другие деревни, обменяв у жителей целую телегу дров на какое-то барахло, у нас с Савраном осталось немного ресурсов, чтобы уговорить хоть кого-нибудь отправиться с нами. Предстояло не просто уговорить Предстояло фактически обмануть людей, потому что никто не пошел бы на стройку вместо готового поселения. Более того, с ресурсами у нас тоже было тяжко, а потому предстояло провести своеобразную воспитательную беседу. Аврон оказался прав в своем скептицизме, как и я. Мы постепенно переговорили со всеми по отдельности с пожилой парой, хотя возлагать на них хоть какие-то надежды было просто верхом глупости. С седовласой, но не старой женщиной. Та и вовсе отмахнулась, сказав, что в жизни не сменит место жительства. «Мне проще отстроиться заново. Дождусь мужика какого, если даже своего не будет. И вся тут. А к вам ничего. Нет уж». И еще парочка мясных просто покачала головами. Один вздохнул. «Авантюра какая-то. Вот, парень, было бы мне лет, как тебе. Я бы с удовольствием, хоть на край свет. Знаешь, на край света интересно пойти. Там не знаешь, что найдешь. А к тебе та же деревня будет». «Так непростая же, а...» Я хотел было сказать, что отстрою ее так, что у правителей слюнки потекут, но Аврон меня вовремя одернул. «Лишнего не болтай». Однако после этого интерес местных жителей немного возрос. «А чего это вы от нас скрываете?» «Чего надо, то и скрываем», — Аврон взял на себя главенство в наших беседах. «Не захотели с нами, вот и живите. Ждите, когда в следующий раз за вашим урожаем придут, заберут последнюю лошадь, а там и сгинете вы все», — в сердцах добавил он. «С Конральдом поговорите, он вам расскажет, что к чему». Но мы решили повременить с очередной беседой. Этот крепыш нам, пожалуй, решит еще мозги на место поставить. Так что надо нам старательно подбирать слова. «Пошли, передохнем малость», — предложил Яврону. И мы отправились осматривать селение, то есть пройти его вдоль и поперек. По итогу мы обошли каждый дом, посмотрели, в какую сторону лежат от деревни поля, умотались и сели прямо на траву. Я не удержался и открыл тетрадь. Был бы от нее какой толк. Достижения все те же, хотя... Первооткрыватель. Нет, не было такого. Я же ничего не открывал при отшельнике. Странно это. Ты ничего не писал в моей тетради? Спросил я у друга. Нет, не писал. Он даже не посмотрел в протянутый дневник. Ты не знал, что нам запрещено смотреть в такое? «Что?» — удивился я. «Ну, разное сословие. Ты выше, я ниже. Я не могу у тебя ничего смотреть. Это запрещено». «Законом запрещено смотреть вот это?» — я потряс тетрадью у него перед носом. «Да», — вполне серьезно ответил друг. Я замолчал. «Что нечасто новое открытие. А потом, что еще может оказаться?» Но, несмотря на недовольство происходящим, решил удостовериться, что в моей тетради не появилось еще чего-то новенького, например, открытого навыка строительства. Нет, не появилось строительства. Жаль, очень жаль. Неужели всего лишь одна бледная картинка по итогу мешает мне начать строить то, что я хочу? Хитрецы. Рядом подсел Конральд, невысокий и коренастый. Он мог бы стать отличным защитником деревни, как и отличным работником. Но почему-то пока что этот парень меня немного напрягал. Думаете, что знаете, как это все работает? Но вот что я вам скажу. Ничего у вас не получится. Умеешь ты настроение испортить, вздохнул я. Итак, местных послушали. Это холопы. Зрявы. Работяги. Но надо понимать, кого и куда звать. Да, у нас есть кое-какое представление, Добавила Аврон и в поисках поддержки посмотрел на меня. Я кивнул. Ну, мы сами не против работать. Так, выражение лица Конральда внезапно стало хитрым. Значит, вы готовы тоже стать как бы холопами, но работать на самих себя? Звучит так себе. «Парни-владельцы деревень, считайте, что, господа...» «Ты хорошо знаком с этой системой?» — с надеждой в голосе спросил я. «Немного, но вряд ли скажу вам по ней чего-нибудь толковое. Но будьте осторожны. Неверное слово настроит людей против вас. Аврон знает, о чем я говорю. Кстати, а ты, Бавлер, молодец!» И он подкрепил свои слова увесистым шлепком по плечу. «Друга не бросил!» «Толпы не испугался. Если ты из господ, то у тебя должно быть хорошо с красноречием. Не меньше четверки, чтобы на этот сброд влиять». «Ну, я покраснел. Нормально с этим все». Не покидало ощущение, что беседа о характеристиках — это что-то интимное. «Могу дать вам отличный совет, ребят». Конральд вытянул руки за головой, скрестил ноги, а потом лег на траву. Рано или поздно в вашей деревне понадобится защитник. Здесь я не могу защищать». «Почему?» — спросил я. Условностей становилось слишком много. «Потому что если придут люди из Пакшина, то я с ними с удовольствием схвачусь. А если из Мордина придется пропустить, потому что там меня чаще нанимают. Но ты же сообразительный парень. Наверняка ты схватываешь на лету». «Ты же понял мой намек?» «По ту сторону ты сможешь навешать тем, кто придет из Пакшина и из, из Мордина», уточнил я вполне себе очевидную вещь. «Разумеется!» — воскликнул довольный Конральд. «Одного понять не могу. Зачем это тебе надо?» «Платят они здорово. Ребятам из Пакшина я уже успел нормально так напакостить. Но в Мордине хоть и платят неплохо». Но такие уроды сидят, что так и чешутся руки и морды начистить. Я понял, что ты хотел сказать. Миролюбиво закончил я беседу. Но у тебя, наверное, какие-то условия сотрудничества будут. Ха, я же говорил, что ты схватываешь на лету. Запомни, я не работаю бесплатно, не охраняю торговцев, не сижу на форпостах. А три человека — это форпост. «До трех», — поправил он себя. «Так что, парни, когда вот вас будет хотя бы к десятке, зовите. Мой кошель всегда открыт для живых денег». С этими словами он вскочил, слегка склонил передо мной голову, но не пожал никому руки и ушел. «Странный парень», — прокомментировал я его уход. «Не хотел бы я его в защитники», — добавил Лаврон. «После таких-то слов, каким бы хорошим бойцом он ни был», «Да мы и не сможем его нанять. Денег нет. Людей тоже. С деньгами здесь тяжко, мне кажется. Я еще раз оценил унылый вид деревни. Но думаю, что мы можем поступить как торговец. Как? Предложить свои услуги в обмен на барахло, чтобы потом получить то, что нам нужно. А нам нужен камень и средства его доставки в нашу деревню. Но насчет Конрольда я бы подумал». Заключил я.